Крошка. Ну, продолжай. Мне же интересно. Виола, ополоснув голову от остатков краски для волос, уселась на диван, подвернув под себя ноги и чем-то напомнив русалку Андерсона на Капгагенском пирсе. Юлиан протянул ей бокал вина. Ты даже не представляешь, ключик, какому риску я себе подверг, нарушив всевозможные этические постулаты психотерапевта. Я фактически устроил пациенту допрос с пристрастием, даже не допроса, а психическую атаку. В какой-то момент мне его стало чертовски жалко. Я понимал, что добиваю его, но это был единственный способ и последняя попытка заставить клиента вылететь в окно. — Куда вылететь? — спросила Виола, округлив глаза. — В окно! К солнцу! Знаешь, как птичка, которая впорхнула случайно форточку. Мечется, а вы их найти не может, потому что паника и страх полностью лишили ее ориентации. Тут какой-то бескрылый, бегает, пытается ей указать путь к свободе. Жуль, а вдруг он на тебя пожалуется? Не пожалуется. Во-первых, ему такое и в голову не придет. Он не просто уходил от меня, он улетал, у него начинали отрастать крылья. А во-вторых, я у него денег не взял, сказал, что. Первая консультация бесплатна, значит, я имел право рассказать ему о моей методе или привести примеры, не связанные напрямую с его конкретной проблемой. Если он придет второй раз? Я очень надеюсь, что придет. Мне ему действительно хочется помочь. Но я втайне надеюсь, что он придет в совершенно другом виде. Он мне даже обещал. А ты? — спросил Вилла. — Что с тобой произошло? Да я... Закрыл глаза и испытал самые пронзительные по четкости восприятия секунды. Причем никаких конкретных мыслей у меня не возникало. А ощущение было такое, как будто произошло расслоение. Душа и тело могли созерцать друг друга. Вот так, наверное, парашютист летит в свободном падении, и тело отрывается от души, то есть она не поспевает за ним. Но вот парашют раскрылся, и они воссоединились. Я такой бухьян никогда в жизни, пожалуй, не испытывал. Это Джошуа Белл играл чекон Знаешь, у него совершенно волшебная скрипка, думаю, Страдивари. Как она поет, его скрипочка, как она плачет. Да, вспомнил еще один эпизод. Уже собираясь уходить, он извлек из тощего бумажника фотографию своей Нины. Я поглядел, такая довольно миниатюрная, сложение женщина с меловидной мордашкой. хотя совершенно не мой тип. Я, однако, прикинулся этим варшавским и говорю, что вижу у ней средоточие нескольких женских характеров. Здесь и преданность, и кокетство, и любовь к риску, и тяга к домашнему уюту, словом, всего по чуть-чуть. Он вдруг рассмеялся и говорит, «Вы правы. Хотите послушать, как один поэт Оберю дал классификацию и жен». и он мне прочел совсем коротенько из очень забавный. Я уж точно не помню, но там смысл примерно такой. Ей жены стервы, жены кобылы, жены домашние клуни, а моя жена просто крошка в ней всего понемножку. Юлиан подошел к Виоле, обнял ее, приглаживая рукой ее мокрые волосы, и шепнул на ухо, — ты у меня тоже, в общем-то, крошка, особенно сейчас, с мокрыми волосами, похоже на воробушка под дождем. И всего во мне понемножку? Ну да, хотя я бы сказал, в меру. И он поцеловал ее, заклеенный широким пластырем овал плеча. ДИАЛОГ Мысль позвонить Варшавскому возникла у Юлиана совершенно случайно. Отдав свою машину на техосмотр, он размышлял о том, где бы убить час свободного времени. И тут увидел, что находится в двух кварталах от клиники доктора Левитадзе. Время было подходящее полвторого. Если расписание у Варшавского осталось прежним, он, скорее всего, должен был медитировать в своем офисе. Варшавский отозвался после первого же гудка, но в голосе его звучала настороженность и создалось впечатление, что он говорит с оглядкой, словно его подслушивают. «Не хотите посидеть со мной в кафе за чашкой кофе?» — предложил Юлиан. «Я оказался рядом с вами, отдал машину в ремонт, и появился часок свободного времени. Я кофе не пью», — ответил Лошавский. «А чай?» «Чай стараюсь тоже избегать из-за кофеина». «Вы меня, похоже, стараетесь избегать», — усмеялся Юлиан. «После повторного, последнего к вам визита, вы как будто в подполье ушли». Я спрашиваю Велы, в чем дело? Пыталась ли она с вами созвониться? Она мне говорит, что вы трубку не берете. — У меня предотъездная лихорадка, — ответил Варшавский, его голос звучал более раскрепощенно. — Надо успеть сделать массу дел. У меня длинный список. Да и клиентура не истекает. Как я объявил в газете, что через две недели закрываю прием, так сразу хлынул поток страждущих. — Вот и самое время набраться энергии. Тут рядом есть кафе, называется диалог. Они, между прочим, давят свежие соки. Вам апельсиновый сок дал бы хороший энергетический заряд. А что это неплохая идея? Варшавский повеселел. Где вы говорите, сие кафе находится? Они сели за небольшой круглый столик на улице. Варшавский сгал высокий стакан свежевыжатого апельсинового сока и задумчиво помешивал соломинкой. Юлиан бросал на него короткие, но внимательные взгляды. Что-то изменилось в облике звездочета. Появились усталости, безразличия. Он осунулся и как-то опростился, словно потерял интерес к жизни. Юлиан, заметив бледно-желтое пятно у него на рубашке, сразу вспомнил поэта с его винными пятнами на куртке. Разговор у них не клеился. — У вас... «Есть какая-то постоянная работа в России?» — спросил Юлиан после долгой паузы. «Там сейчас, судя по газетам, суровые времена. Борьба с конкурентами усиливается, много заказных убийств, люди злые». «Тоже, что и здесь», — поморщился Варшавский. «Только в Америке умеют скрывать свои социальные язвы, хорошо подретушированным фасадом, а в нас все на виду. Но, поверьте мне, будущее там, а не здесь». Вот смотрите, Виола потеряла работу, ее выкинули на улицу, она... Что бы делала без вас? Я все вижу через меня в этом офисе... Он небрежно махнул рукой в сторону клинки. Прошли сотни людей. Многие рассказывали о своих жизненных а Это очень грустно. В России старики на помойках не роются в поисках пищи. В России другая беда. Хорошие специалисты, ученые бегут из страны в поисках лучшей жизни, а лучшую жизнь надо создавать на своей земле своими руками. Стать патриотом, борцом за светлое будущее с голой задницей и шорами на глазах — это шремейк, Леонард. Чепуха! Смотрите, израильтяне в пустыне в своих кибуцах сумели врагов одолеть, и создать крепкую державу. Они сами ехали. Их насильно никто на этой территории не затаскивал. Если вы вместо чтобы грудью защищать американский капитализм с его безжалостным конвейером, приехали в Россию, то вы бы поняли, как важно обрести смысл существования, а не прятаться от реальности в своих комфортабельных норках. Леонард, комфортабельная норка была добыта тяжким трудом. Я пахал, как кибуцник, когда учился и одновременно подрабатывал, чтобы выжить. Я, образно говоря, был брошен, как рыба, привыкшая к пресной воде в морскую. Приходилось хватать ртом воздух и под соль и съесть, пока привык к жизни в новой среде. И сегодня могу вам сказать так, зачем мне ваш пресный водоем, когда у меня есть океан? А если этот водоем озеро Байкал самое глубокое в мире, я ведь вам не на Химкинском водохранилище предлагаю поселиться. Юлиан покачал головой. «Байкал давно не тот, что был, и весь процесс не имеет обратного хода. Лучше уж в океане. Опасно, согласен. Много акул и всяких кусачих тварей, но зато приволит какое. Потом мы с вами играем в какую-то детскую игру. Помните, на разлинованной в клетку тетради рисовали условные корабли, потом пытались его уничтожить, тыкаясь по принципу система координат в разные точки?» Да, эта игра называется «Морской бой». Неважно, как она называется. На мировой сцене гибнут не бумажные корабли. Реальные подводные лодки. Взрываются машины и целые города. И человек сегодня опять становится беззащитной игрушкой властей. Но капитализм все же отталкивается от утопии в правильном направлении. Он дает человеку выбор и права куда более реальные, чем ваши нынешние криминальные структуры. Здесь даже на животных боятся сейчас сделать эксперимент, А там живые люди, подобный материал. Знаете, как, например, проверяют на группе мышей их реакцию на боль? Подвергают всех электрошоку, сопровождая это дело световым или звуковым эффектом. И надо же, находится одна-две особи, которые в следующий раз ведут себя как прежде. Значит, до них не дошло. Что ж, дарим еще разок. А если это люди? «Живые люди, им так каково?» Юлиан даже привстал и чуть наклонился к Варшавскому в полемическом задоре. Варшавский раздраженно тряхнул головой. «Что ж, истории, как известно, повторяются дважды. Один раз как трагедия, другой как комедия, и что страшнее, не знаю. Наверное, все же в реальных обстоятельствах это нечто среднее, вроде траги-комедии». И драматическая сцена России ничем не хуже американской, французской или китайской. Вам не кажется, что в России эта формула повторяемости зацикливается? И одна трагедия переходит в другую, только подретушированную, и та принимает облик веселой вдовы. Но под маской скрывает все та же искалеченной жизнью старуха. Варшавский опять поморщился, как от зубной боли. Историю не выбирают, как и страну. Какая есть, и все равно это история с большой буквы. Плохо, когда история с большой буквы превращается в историю болезни. Варшавский посмотрел на Юлиана долгим задумчивым взглядом. — Мне пора, — сказал он, — через полчаса надо начинать прием. — Какого числа вы улетаете? — У меня билеты на 12 декабря, это воскресенье. Перед отъездом к нам не заглянете. Постараюсь позвонить, а зайти, не знаю, куча дел впереди и всяческая суматоха. Больнык, я вам уже говорил, просто толпятся в приемной, многим приходится отказывать. а, -а, -а. Теперь понятно, почему на меня вдруг сынок набросился. — Какой сынок? — спросил Варшавский. — Тот, у которого мамаша слепая, помните? Вы мне ее пытались подсунуть вместо Павлика Юджина. А сынок мне чуть дырку в голове не сделал. Вчера пять раз звонил, уточнял время приема и спрашивал, действительно ли первая консультация бесплатная? Последний звонок от него поступил в десять вечера. Ну, я думаю, это холостой выстрел. В каком смысле? Старуха, не поддающийся. А как же комната? Варшавский рассмеялся. Теперь вы меня призываете к порядку? Мы, похоже, поменялись ролями. Я в лагерь пессимистов переметнулся. Шучу, конечно. Просто от старухи мало толку, а сынок ее, нервный только, усугубляет ситуацию. Но я вам все же пожелаю успехов, и потом комната вывезет. Так ведь? Они поднялись. Юлиан смял свой бумажный стаканчик от кофе и бросил его в мусорник, потом вскинул руки, посмотрел на часы и метнул хитроватую улыбку в сторону Вашавского. У меня к вам последний маленький вопрос. — Вот вы уедете, а комната опять превратится в обыкновенный рабочий офис, да? — Не знаю, — ответил Варшавский после короткой паузы. — Господь нас одаривает иногда удивительными дарами, но с ним, как на базаре, не сторгуешься. Все может кончиться хоть завтра, а может служить вам еще не один год. Это уж мне не подвластная область. Валентин В дверь робко постучались. "Входите", буркнул Юлиан. Стук повторился, приняв форму какой-то дерганой морзянки необхмелившегося телеграфиста. "Да входите же", крикнул Юлиан. В комнату взглянул мужчина с недовольным лошадиным лицом, на котором нависающие колючие и брови поминали пучки с тернинами же. "Меня Валентином зовут. Нам с матушкой назначено" Он умолк, глядя на Юлиана, так будто хотел спросить, «Неужто меня не узнаете? Это же я, тот самый». «Ну и где ваша матушка?» — спросил Юлиан. Мужчина молча показал пальцем в сторону коридора, помогая себе при этом глазами, и значительно покашливая. После чего он аккуратно затворил дверь и, чуть приседая, приблизился к журнальному столику. Вид у него был не ахти, жеванные давно не стиранные джинсы, С подвернутыми обшлагами провисали на бедрах и несуразно коробились внизу. От его рубашки исходил не резкий, но стойкий запашок пота и какой-то затхлости. — Мне надо вам кое-что объяснить. Она у меня слепая, и того... Он опять многозначительно кашлял. Ей почти восемьдесят пять, и уже, знаете ли, голова... Он в полоборота крутанул указательным пальцем. Она нить разговоры теряет. Все на болячке жалуются, а у нее не ангина, так по носу, а не по так золотуха. Да вы услышите сами, я просто предупреждаю. Но вы же знаете, что я не лечу от этих болезней. — Что? — переспросил мужчина. — Я не доктор по внутренним болезням. Громко, почти по слогам, произнес Юлиан. «Да я знаю, знаю», — зашептал мужчина, распаляясь, взмахнул руками и испугно оглянулся. «Во-первых, я объяснить хотел, а то она начнет, что начнет», — спросил Юлиан, отворачивая чуть голову в сторону. Мужчина почесал затылок, сел на краешек дивана и, бросив быстрый взгляд в сторону двери, торопливо продолжал. «Если надо опросник заполнить, так лучше я это сделаю». За и поясню кое-что, потому что она, во-первых, слепая и не может писать, а, во-вторых, какой еще вопросник?» Юлиан посмотрел на мужчину уничтожающим взглядом. «У кого проблема?» «У вас или вашей мамы?» «У мамы, но без меня...» «Вот что, Валентин, так вас кажется. Во-первых...» «Во-вторых...» «И в-третьих...» «Не оставляйте старую женщину одну в коридоре. Приведите ее сюда...» Он у Сина есть стульчик, пусть она посидит, а вы мне расскажете, что считаете нужным, иначе я сеанс проводить не буду. Мужчина обреченно вздохнул, покачал головой и выглянул в коридор. Было слышно, как он что-то тихо говорил, потом постранился, и старуха вошла в комнату. Это была женщина, очень маленького роста, сухонькая, немного сутулая, одетая в ситцевое платье с короткими рукавами. шла она без палочки, цепляясь за Валентина. И как только он остановился, она тоже остановилась и слегка повернула голову в сторону Юлиана. Он поднял своего места, подошел к женщине. — Как вас зовут? — спросила. — Фелиция. — Фелиция Николаевна, — ответила женщина, глядя чуть в бок и улыбаясь, словно кому-то несуществующему, стоявшему с Юлианом рядом. — Какое необычное имя, — подумал Юлиан. Пелагея или Антонина были б в самый раз. — Вы садитесь на диван, — сказал он мужчине, — а я помогу Фелиции Николаевне. Он аккуратно взял женщину под локоть и повел к стульчику, стоявшему у стены. Она ступала медленно, с немного напряженным лицом, и Юлиан успел обратить внимание на ее пергаментную кожу, обтягивающую высохшие руки, и почти сахарную локтевую кость на сгибе. Потом он вернулся на свое место и с плохо скрытым отвращением взглянул на сынка. Что вы хотели мне сообщить? Только быстро. Ну, теперь я даже не знаю, как объяснить, еле, шевеля губами, произнес Валентин. Почему вы так тихо говорите? Да, она хоть слепая, слышь, лучше нас с вами, прикрыв рот кулаком, неразборчиво пробормотал мужчина. Потом он резко повернул голову к матери и крикнул: Мама! Ты посиди чуток, я тут должен опросник заполнить. И, вновь наклонившись к Юлиану, тихо спросил, у вас листка бумаги не найдется? Вот мудак, — подумал Юлиан, — и добавил вслух. Я вам даю тридцать секунд, пусть вы сяете на мамино место. Валентин слегка побагровел, руки его отдернулись в непроизвольном объяснительном жесте, и он, почесывая птерней шею, скороговорка произнес, «Мамаша моя увлекается этим делом». Я имею в виду с 2 h 5 Юлиан с недоумением посмотрел на него, потом догадался, но решил свалять дурака. Поваренная соль, что ли? Доктор, сука, изны», сказал сынок. Это школьная химия. Понятно. А сейчас поменяйтесь с мамой местами. Валенин еще больше побогровел, засопел, встал с диванчика и с обиженным видом подошел к матери, подал руку и не спеша подвел ее к Юлиану.